Глава девятая Милли следила за каждым движением на экране, затаив дыхание. Этот самодор, графский сынок, не соизволил даже сдвинуться с места. Эх, Брин, кому и что-то решил доказать. Первый обмен ударами прошел так быстро, что девушка не успела понять, что к чему, а лишь ахнула, прикрыв рот рукой. Брин спрятался за перегородкой и растирал грудь, пытаясь продышаться. Видать, прилетело ему не слабо. Итан же ухмыльнулся и мягким, неслышным шагом перебрался на новое место. спаринг продолжился. Но все было как-то неправильно. Демоны. А знал ли Брин, что у Итана первая категория, а это значит, что маг тоже наверняка универсал. Вся ссора произошла так стремительно и буквально на ровном месте, что Милли не сообразила поделиться этой важной для боя информацией. Да и когда бы. Даже невооруженным глазом было видно, что третий курсник в разы сильнее. Все потуги Брина застать Итана врасплох выглядели как нападение Харька на носорога. Стоит тому лишь топнуть ногой, и от первого останется мокрое место. Почему же третий курсник мешкает? Вон и его сокомандники дружно недоумевают. До окончания получасового раунда оставалось всего шесть минут. Так, глядишь, и ничью удастся вырвать зубами. Милли приободрилась. Поцелую. Если будет ничья, ей-ей поцелую. Заслужил. Хотя нет. Так Брин решит, что и впредь стоит бездумно кидаться во всякие авантюры. Просто сдержанно похвалю. Брин наколдовал фантомную поступь и запустил заклинание по одному из коридоров. Сам же бесшумно, словно снег, стал обходить по-другому, чтобы настичь Итана со спины. Третий курсник попался на удочку и приготовился ждать нападения с другой стороны. Ребята с его курса удивленно переглянулись перед экраном. Что, не допускают, что их бессменного лидера можно вот так просто облапошить? Милли почувствовала некоторое торжество внутри, вроде «знай наших». В эту секунду Брин выпрыгнул и выпустил уже подготовленное заклинание молнии. Ита настукнула прямо в затылок, и он, покачнувшись, рухнул на пол. У экрана наступила немая пауза. Кажется, никто даже не дышал, пока цифры на табло прокручивали обратный отсчет. А если он его все же убил? Паника охватила Милли. И такой вдруг ужас! Не за Брина и его дальнейшую судьбу, а почему-то за этого почти незнакомого болвана. О чем он там думал, что проворонил удар? Сирена огласила победу. Дверь полигона открылась, и парни из команды Итана сразу рванули к поверженному лидеру, а первокурсники сгрудились у входа, радостно крича поздравления своему кумиру. Милли подошла ближе, но в толпу не полезла. Мага-кран перестал транслировать изображение. И что там внутри с Итаном, было совершенно непонятно. Первым из здания вышел Брин. Он был растерян как-то неловко улыбался, но толпа сразу кинулась к нему, все стали обнимать, хлопать по плечам, сжать руки. Они и правда не понимают, что он, возможно, убил человека. Милли попыталась зайти внутрь, но оттуда как раз выносили Итана. Парень был белый, как полотно и среди волос соединилась запекшаяся кровь. «Он жив?» замирает от страха, спросила девушка, идущего впереди третьекурсника. «Да, просто обморк Недовольно буркнул тот, и вся процессия устремилась в сторону медпункта. Брин, наконец, вырвавшись из дружеских объятий, раскрасневшийся и счастливый, подошел к милли. «А ты меня неужели не поздравишь?» Не замечая ее настроения, выдал парень. «А ты неужели не спросишь, не убил ли его ненароком?» Школьный друг потрясенно застыл. Даже улыбка замерла, но не спешила спадать с его лица. «Там же ограничитель для магии. Я не мог нанести фатального урона». «А вдруг?» «Может, что-то заклинило?» Милли буквально наступала на него, сама не понимая, почему ее разбирает такая злость. «Да нет». — пробормотал Брин, опишивший, почесав затылок. — Его парни бы сказали, если бы он... того. — Того этого! Не ожидал от тебя, честное слово! — Что я, по-твоему, сделал не так? — начал злиться Брин в ответ. — Ты его, подло, обманув, ударил со спины! — Подло, обманув? Мель, бой. Кто кого перехитрил, тот и в дамках. Тут нет дуэльного кодекса. «Да. Почему же мне тогда показалось, что все так похоже на дуэль?» Эмили, развернувшись на невысоких каблучках, устремилась к корпусу общежития. Глаза щипало страшно, хотелось разреветься, а самое неожиданное, она совершенно не была уверена, провали она и не зря ли отчехвостила Брина.